Глава третья. Вертится. Через несколько дней профессор Вагнера приправился совершенно, если не считать того, что он немного прихрамывал. Он надолго отлучался в свою подземную лабораторию, находящуюся в углу двора, предоставляя в моё распоряжение свою домашнюю библиотеку. Но в лабораторию он не приглашал меня. Однажды, когда я сидел в библиотеке, Вошёл Вагнер, очень оживлённый, и ещё с порога крикнул мне: "Вертится!" Я пустил свой аппарат в ход, и теперь посмотрим, что будет дальше. Я ожидал, что произойдёт что-нибудь необычайное, но проходили часы, прошёл день, и ничего не изменилось. "Подождите", улыбался профессор в свои нависающие усы. "Центробежная сила возрастает, пропорционально квадрату скорости, а земля порядочный волчок, её скоро не раскачаешь. На утро, поднимаясь с кровати, я почувствовал какую-то лёгкость. Чтобы проверить себя, я поднял стул. Он показался мне незначительно легче, чем обычно. Очевидно, центробежная сила начала действовать. Я вышел на веранду и уселся с книгой в руках.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 Что же будет дальше? с недоумением спросил я. Поживём, увидим, ответил профессор. Солнце в этот день зашло на 2 часа раньше обычного. Представляю, какой переполох произвело это событие во всём мире, сказал я профессору. Интересно было бы знать. Можете узнать об этом в моём кабинете. Там стоит радиоприёмник,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 Поезда могли поднимать огромные грузы, слабосильного мотоциклетного мотора было достаточно, чтобы вести большой пассажирский аэроплан. Скорость движения увеличивалась. Люди вдруг стали легче и сильнее. Я сам испытывал эту всю увеличивающуюся лёгкость, изумительно приятное чувство. Радио скоро стало приносить и более печальные вести.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 Движения наши сделались порывисты, члены тела, почти лишённого тяжести, дёргались, как у картонного паяца, приводимого в движение нитками. Моторы нашего тела, мускулы, оказались слишком сильны для облегчённого веса тела, и мы никак не могли привыкнуть к этому новому положению, так как вес всё время убывал. Фима, экономка Вагнера, злилась не меньше меня.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 Вагнер открыл тяжёлую дверь, ведущую в подземную лабораторию, и втолкнул меня. Теряя сознание, я мягко упал на каменный пол.